Я поспешно сложил четверы, спрятал в карман записки Гибариана. Осторожно подошёл к шкафу и заглянул внутрь. Одежда была скомканная и втиснутая в один угол, как будто в шкафу кто-то прятался. Из кучи бумаг, сваленных внизу, выглядывал уголок конверта. Я взял его. Письмо было адресовано мне. У меня вдруг пересохло горло. С большим трудом я заставил себя разорвать конверт и достать из него маленький листок бумаги. С своим чётким и очень мелким почерком гиборян записал: Приложение к первому советристскому ежегоднику, том 1. Также отдельное мнение мессенджера в Деле Бертона. Малый апокриф Равинсера. Записка носила след спешки. было ли это какое-нибудь важное сообщение, когда он её написал. Приложение к первому солиристическому ежегоднику было мне известно, точнее, я знал о его существовании, однако ни о мессенджере, ни о малом апокрифе я никогда не слышал. И я ещё раз оглядел комнату и только теперь заметил прикреплённую к стене складную кровать, которую заслоняла развёрнутая карта Соляриса. За картой что-то весело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на место, а магнитофон сунул в карман, убедившись по счётчику, что лента использована до конца. Ещё секунду постоял у двери с закрытыми глазами, напряжённо вслушиваясь в тишину, ни звука. Я осторожно отворил дверь. Коридор показался мне чёрной бездной. Закрыв за собой дверь, я пошёл налево к радиостанции. Круглая камера, от которой, как спицы колеса, расходились во все стороны коридора, была уже совсем близко, когда минуя какой-то узкий боковой проход, я увидел большую, неясную почти сливающаяся с полумраком фигуру я замер из глубины коридора не спеша поутиному покачиваясь шла огромная негритянка На ней не было ничего, кроме жёлтой, блестящей, как будто сплетённой из соломы юбки. Прошла мимо меня на расстоянии метра, даже не посмотрев в мою сторону. Там, где коридор поворачивал, негритянка остановилась и открыла дверь каюты Гибаряна. На мгновение она очутилась в полосе яркого света, падающего из каюты. Потом дверь закрылась, и я остался один. Правой рукой я вцепился в кисть левой и стиснул ее так, что хрустнули кости Я сделал шаг, только один шаг в сторону каюты Гибаряна и остановился Я знал, что не войду туда Я повернулся и медленно пошел на радиостанцию Верно На вот сидел за столом, между кучей алюминиевых коробок, и прямо из банки ел мясные консервы. Что там? Не знаю, почему он выбрал для жилья радиостанцию. Это я, Кервин, я тут постоял у двери, глядя на его мерно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что очень голоден. Перейдя к полке, я взял из стопки тарелок наименее грязную и уселся напротив него. Видел с Артуриуса? Нет. А где он? Наверху в лаборатории. С тобой что-нибудь случилось? Нет. А что со мной могло случиться? Он-то весь мокрый. Я вытер рукой лоб и почувствовал, что буквально обливаюсь потом. Это была реакция. Жарко. Жарко. Казалось, что климатические установки работают у вас лучше Ничего, скоро все придет в норму Ты уверен, что это только от жары? Он поднял на меня глаза Я сделал вид, что не замечаю этого Что собираешься делать? Присоединяюсь к вам У вас есть какой-нибудь план исследования? Ну, какой-нибудь новый стимулятор, Ренген или что-нибудь в этом роде. Угу. Рентген? Где-то об этом слышал. Не помню, мне кто-то говорил. А что? Уже применяете? Я не знаю подробностей. Это была идея Гибариана. Он начал с Арториусом. Но ты откуда об этом знаешь? Не знаешь подробности? Ты ведь должен был в этом участвовать. Это входит в твои. Ты был у гибаряна. Ты был в его комнате. Кто там был? Никого? А кто там мог быть? А почему ты меня не впустил? Испугался? Ты же сам меня предостерегал. И когда ручка повернулась, я инстинктивно задержал её. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил. Я думал, что это Сарториус. Ну и что? Скажи, что ты думаешь об этом? О том, что произошло. Ты должен знать больше, чем я. Где он? В холодильнике. Мы принесли его сразу же, утром. Жара. Где вы его нашли? В шкафу. В шкафу? Он был уже мертвым? Сердце еще билось, но дыхания не было. Это была агония. А. Пробовали его спасти? Нет. Почему? Почему? Я успел умер прежде, чем мы его уложили. А что стоял в шкафу между комбинезонами? Да. Я написал такой предварительный протокол. Ты знаешь, это даже хорошо, что ты осмотрел его комнату. Угу. Причина смерти. Около смертельной дозы пернастала. Самоубийство. А причина? Нервное расстройство, депрессия или как это ещё называется? Ты знаешь об этом лучше, чем я. Я знаю только то, что вижу сам. Что ты хочешь сказать? Гибарен сделал себе укол пернастала и спрятался в шкаф. Так? Если так, то это не депрессия, не расстройство. острый психоз, паранойя. Ему, наверное, казалось, что он что-нибудь видит. Ну, хорошо. Тут только твоя подпись. А Сарториус? Он в лаборатории, я уже говорил. Не появляется. Думаю, что Что он заперся? Заперся? М-м. Водка. Может быть, забаррикадировался. Возможно. Снаут. На станции кто-нибудь есть? Ты видел? Ты предостерегал меня. От чего? Это галлюцинация? Что ты видел? Это человек? Да? Снаут молчал. Я посмотрел на его руки. На них уже не было следов крови. Вдруг меня осенило. Это... Она реальна. Да? До нее можно дотронуться. Можно ее ранить. Последний раз ты видел ее сегодня. Откуда ты знаешь? Перед тем, как я прилетел. Совсем незадолго. Да? Да? Снау взджался, как от удара. Я увидел его безумные глаза. Кто ты такой? казалось, он сейчас бросится на меня. Этого я не ожидал. Он не верил, что я тот, за кого себя выдаю. Кто это был? Снау медленно сел в кресло и стиснул голову руками. Что здесь происходит? Горячка. Кто это был? Если ты не знаешь... То что? Ничего. Снаут, мы достаточно далеко от дома. Давай в открытую. И так все запутано. Чего ты хочешь? Чего? чтобы ты сказал, кого видел. А ты хитришь. Сказать тебе, и ты скажешь мне. Можешь не беспокоиться. Я тебя не буду считать сумасшедшим. Я знаю, что сумасшечь. О, господи. Но ты же ничего. Совсем ничего. Это было бы избавлением, если бы он хоть на секунду поверил, что это сумасшествие. Он бы не сделал этого. Он бы жил. Значит, то, что написано в протоколе о нервном расстройстве, ложь? Да. Конечно. Почему же ты написал неправду? Почему? Почему? А где автоматы? На складе мы закрыли их всех, кроме тех, которые обслуживают полеты Почему? Не скажешь? Не могу Как ты себе представляешь дальнейшую работу в таких условиях? Какое это имеет значение? А так. И что ты намерен делать? Тихо. Слышишь? Я стал напряжённо всматриваться в Снаута. Он прислушивался, зажмурив глаза, но совсем не выглядел испуганным. Значит, он боялся не её? Откуда она взялась? Не хочешь сказать? Не знаю. Угу. Mm -hmm. Ладно. Даю слово, что я не знаю Я молча отворил шкаф со скафандрами И начал раздвигать их тяжелые пустые оболочки Как я и ожидал, в глубине на крюках висели газовые пистолеты Как оружие они стоили немного Но выбора не было Снаут внимательно следил за мной Когда я регулировал длину ремня Он язвительно усмехнулся, показав желтые зубы Счастливой охоты Счастливой охоты Спасибо за всё. Кельвин. Кельвин, это не Я правда не могу. Я ждал, что он скажет ещё что-нибудь. Но он только шевелил губами, как будто старался выдавить из себя слова. Я молча повернулся и вышел.